Глава 39 В том, что у авиария, окажется сердитый ректор, не было ничего удивительного. Я от чего-то такого и ожидала, и что он придет понаблюдать за освобождением опасных грифонов, и что он будет недоволен нашим опозданием. Чего я предположить не могла, так это того, что там соберется весь мой курс. «Снятием плетения я займусь сам. Можешь быть свободна». Сказал Каллар, глянув на меня, и ушел к Освальту. Как только Архей с ректором отошли подальше, ребята, наоборот, окружили меня. Я неловко помахала им рукой и спросила, «А что вы тут делаете?» «А где нам еще быть?» — Хойл развел руками. «В мавинар нас не захотели брать. Своих грифонов нет, сажать на чужих, вдруг свалимся и разобьемся. Никто не хочет брать на себя ответственность». «Из наших одна ты летишь?» Добавил Гвелим, и в его голосе явственно прозвучала зависть. «Я бы с удовольствием осталась здесь», — смутилась я. «Но меня хотят использовать как отвлекающий маневр. А потом, наверное, сразу заберут в Белую Академию». «Поэтому мы и пришли», — мадер столкала парней и встала рядом со мной. «Вдруг не будет другой возможности попрощаться?» У меня защекотало в носу от подступающих слез. «Надеюсь, что будет». вернее что не придется прощаться совсем мы хотим устроить забастовку внезапно выдал брейд устроить что растерялась я это такое новое чужеземное веяние», — пояснил Хоэл вроде бунта но мирного когда все собираются вместе и отказываются выполнять свою работу пока хозяин не выполнит определенные условия Мы планируем требовать чтобы тебя вернули обратно в академию, «Кое-у-кого из старшекурсников есть большой опыт судебных разбирательств в семье. Выяснилось, что если ты поступила, ты имеешь право учиться, пока исправно платишь, не нарушаешь правила учебного заведения и получаешь приемлемые оценки по всем предметам. Закон защищает студентов», — важно добавил он. «Хорошо, что Архея об этом не знают. Я встала на цыпочки проверить, где там Каллар и слышит ли он, что мы обсуждаем». «А то, если бы узнали, закон мигом бы изменился». Ребят, кажется, это слегка отрезвило. Даже будучи аристократами, они понимали, что мир принадлежит не только им. «Мы все равно будем стараться, чтобы тебя вернули», — Мади сжала мое предплечье. Я вспомнила ее грустную историю с нелюбимым женихом и покачала головой. «Главное, не испортите себе жизнь. Вы сможете стать хорошим отрядом и без меня». «А всё-таки отряд с первым Архем наездником был бы лучше», — подмигнул Хуэлл. «Не волнуйся, Эри, мы разберёмся». «А за закатом присмотрите?» — я обвела умоляющим взглядом однокурсников. «Если вдруг у меня не получится вернуться, ему будет нужен новый наездник. Добрый». «И который будет кормить его яблоками», — рассмеялся всегда тихий Дилан. «Мы помним. Мы будем его навещать, не беспокойся», — заверил Хуэлл. «Уж маленького Грифона мы точно не бросим!» Я заметила, как вымученно улыбнулся Уин, который всё это время старался помалкивать, хотя и стоял вместе со всеми. М да, здорово я в нём ошиблась. «Эйри, можно тебя?» — кашлянул он. «Ненадолго». Я кивнула и вновь оглянулась на Каллара, который обходил Авиарий, водя руками. Сколько он так ещё будет бродить, неизвестно, а хотелось, чтобы разговор и правда получился коротким. Ребята вежливо разошлись в стороны. То, что Уин видит во мне далеко не подругу, заметили все. Жаль, они не замечали, что я для него и невозлюбленная всего лишь способ подняться повыше. Уин прочистил горло. «Эйри, давай не будем», — перебила я. «Тебе лучше забыть обо мне». «Вот опять ты об этом», — мрачно произнес он. «А что еще мне делать? Мечты это для Хоэла, Брейта и других аристократов». а не для простолюдинов вроде нас с тобой. Каллар уже никогда не выпустит меня из своих когтей, и в его планы явно не входит ни мое возвращение на облачные вершины, ни мой брак с человеком низкого происхождения. Но я мог бы после окончания Академии купить титул. Ладно, похоже, выбора нет. Я не буду тебя ждать, уин. твердо сказала я. Лучше найди равную себе по положению девушку. «Такую, с которой все эти игры в происхождение будут не нужны. А у меня свой путь, и замужество в него не вписывается совсем». Он понурился. «Хорошо, я понял. Но друзьями-то мы сможем остаться?» Я немного расслабилась. «Сможем». Он слабо улыбнулся и протянул мне широкую ладонь. Я неуверенно сжала ее в ответ. До сих пор не привыкла к царящим в Академии порядкам, Но как же мне будет их не хватать? До встречи, Эйри. До встречи, Уин. Наши руки расцепились, и Уин как-то даже сразу выпрямился, будто где-то в глубине души ему самому было не очень приятно то, что он делает, а теперь он наконец от этого освободился. Отойдите от входа, крикнул в этот момент Каллар. Сейчас я выпущу грифонов. Несколько крепких мужиков-рабочих, которых позвали подготовить авиарии и грифонов, оттеснили нас в сторону. Над головами кружили несколько наездников. Они якобы разминались перед полетом в столицу, а на самом деле их наверняка пригласили проследить за тем, чтобы все прошло гладко. Ректор, собственноручно увел подальше Брейта, который всюду совал свой любопытный веснушчатый нос и, разумеется, хотел быть в первом ряду. Мы с Уином тоже разошлись. Я поскорее встала возле ректора. Он был мрачен и явно ожидал, что моя идея ничем хорошим не закончится. Я, наоборот, не боялась ни капли. Через ментальную связь мне передавалось воодушевление кусачки и гордеца, которые чувствовали, как слой за слоем с авиария спадают чары, несколько лет не позволявшие им выйти из клетки. Только закат тихо ворчал, не понимая, почему старшие друзья так взволнованы. Архей резко взмахнул руками, словно срывал невидимый покров, и объявил «Готово». Затем он оглянулся на асфальта. «Учтите, чтобы могли выйти двое взрослых грифонов, мне пришлось снять вообще все плетения. Пока в Академии не появится другой архей, который наложит чары заново, ни одного грифона вы здесь запереть не сможете, они быстро вырвутся наружу». «Это я уже понял», — ректор плотно сжал губы. Но ну, Эри, теперь вся надежда на тебя. Если твои грифоны навратят бед, и отвечать придется тебе». «Вот еще!» — буркнул в мыслях Кусачка, который невероятным образом услышал этот разговор. «Если нас не будут трогать, мы ничего плохого не сделаем!» «Это говорит Грифон, который чуть не убил своего наездника?» — мысленно поинтересовалась я. «Он был плохим!» — возразил Кусачка. «Ты совсем другая, ты нас любишь. Но если будешь пользоваться нашей связью не во благо, мы с Гордецом тоже тебя клюнем». «Давайте уже, выползайте из Вярия, клеватели!» И вдруг я ощутила робость. Не свою, кусачки. Он столько времени просидел в клетке, что втайне побаивался ее покинуть. «Давай, все будет хорошо», — подбодрила я его. Но первым это сделал Гордец. Он встал у порога, проверил лапой, нет ли преграды, и вдруг прыгнул вперед, мощно оттолкнувшись от земли. Если кусачка здорово растолстел за время, проведенное в заперти? Тонны его товарищи заточения не сказалось никак, по крайней мере, на его физической форме. Ежедневные полеты под крышей авиария, терзания сетки закалили львиное тело и орлиные крылья. Его когти оставались острыми, а под кожей перекатывались жгуты мускулы. Гордец выглядел, как настоящий король неба. И ему явно нравилось пугать людей. Мои однокурсники резво подались назад, кто-то охнул, Мади коротко взвизгнула и оказалась в объятиях глупо улыбающегося Хоуэла, который почти такими же влюбленными глазами, какими смотрел на девушку, наблюдал за гордецом. «Ох, красавец!» — восторженно выдал Белка. Гордец услышал, и если бы у него вместо клюва были губы, он бы обязательно улыбнулся. Довершая эффектное появление, Грифон расправил крылья, взмахнул ими и... Взмыл в воздух, стремительно удаляясь от нас и направляясь в противоположную от Орлиной головы сторону. «Куда это он?» — рявкнул ректор. «Мы договаривались не на полное освобождение, а на то, что Гордец отправится с нами в мавинар. Эйри, ты им управляешь или нет?» «Гордец, ну ты чего?» — уже мысленно завопила я. «Ты же обещал! Хочешь, чтобы на тебя натравили остальных грифонов, и они тебя заклевали, как отступника?» Мне в ответ полетел такой шквал восторга, что я покачнулась от грифоних эмоций. Ветер, горы. О, как сильно он по этому скучал. «Эйри!» — ректор схватил меня за плечо и заглянул в лицо. «Все в порядке?» э, -э, э промычала я, совсем не будучи в этом уверенной. В голове рассмеялся гордец. «Здесь так чудесно! Я не полечу с вами, но и не буду ни на кого нападать». «Не бойся, маленькая человечка. Кто-то должен присмотреть за закатом, пока тебя не будет. Вот этим я и займусь». «Ох, святые воды Ференена». «Гордец, как всегда, себе на уме», — неохотно сообщила я ректору. «Передал, что он останется с закатом, а пока хочет просто полетать». «Почему я не удивлен?» — пробормотал он. «Слава богам, что он ни на кого не напал». Похоже, ты хорошо влияешь на грифонов. Не думаю, что это моя заслуга. Просто раньше по их обмолвкам их не ценили и неподобающе с ними обращались. «Ага», — хмыкнул Освальд. «Ладно, где там второй-то?» Из ворот высунулся большой клюв. «Кусачка, мы тебя ждем», — напомнила я. «Я не такой красивый, как Гордец», — ревниво ответил тот. «Ты отличный!» — заверила я. «Дай нам повод тобой повосхищаться!» Это его подбодрило. Он с чувством собственного достоинства встряхнул перья и, гордо вышагивая, словно породистый конь, вышел из авиария. Его появление было не таким ошеломительным, как у гордеца, но среди однокурсников вызвало даже большее оживление. Если первый грифон пугал своим напором, то второй, наоборот, откровенно красовался и дал возможность рассмотреть себя со всех сторон. Он и правда не был настолько же подтянутым, зато его размеры внушали уважение. И дело не только в подкопившемся жирке. Кусачка всегда отличался тем, что среди людей назвали бы «широкой костью». «А подойти его потрогать можно?» — едва слышно спросил Дилан. Кусачка резко повернул к нему голову, заставив паренька побледнеть. «Я не какая-то там игрушка», — важно сказал он. «Если ты принесешь ему что-нибудь вкусное, обязательно можно будет», — вместо этого сказала я Дилану. Но только после того, как мы вернемся из мавинара. Кусачка возмущенно закликотал «Обманщица!» «Ну ладно, только если он правда захватит лакомство. Сливки сойдут». Я спрятала улыбку. Ещё покрасовавшись перед обомлевшими студентами, Грифон тяжело поднялся в воздух. В отличие от Гордеца, он никуда сбегать не собирался, а хотел немного размять крылья перед тем, как отправляться в долгий полёт. Рабочие начали расходиться. Самое сложное осталось позади. А я выдохнула, потому что для меня ещё ничего не закончилось. В клетке ждал закат. Малыш немного обиделся на старших друзей за то, что они всегда находившиеся рядом вдруг куда-то делись. Одновременно ему было ужасно интересно, почему возле авиария собралось столько людей и что вообще происходит. Его любопытная птичья мордочка торчала из ворот с тех самых пор, как оттуда вышел кусачка. А теперь я направилась к грифонёнку и, погладив его по холке, вывела наружу. Хотя мы выходили из клетки не первый раз, закат немного смутился. Он сел и неуверенно оглядывал моих сокурсников, помахивая хвостом. «Когда они маленькие, то еще ничего», — едва слышно пробормотал Уин. «Может, с этим мы и подружимся?» «Да не нервничай ты», — Хоэл, фамильярно хлопнул его по плечу. «Ты не один здесь побаиваешься, грифонов!» Уин одарил его сомневающимся взглядом. «Уж кто точно не испытывал ни капли страха перед королями небес, так это белка!» «Закат!» — позвала я своего грифоненка. Он вопросительно уставился на меня большими желтыми глазами. Мне нужно отлучиться на какое-то время. А пока меня не будет, за тобой присмотрят мои друзья. Теперь они и твои друзья тоже, как гордец и кусачка». Ур! задумчиво ответил малыш. «Какой милый!» – восхитилась Мади. Закат услышал, и хвост сразу стал вилять еще быстрее. А я невольно задумалась. Интересно, все ли грифоны падки налезть? «Ну уж, его-то можно потрогать?» уточнил Дилан. «Можно», — улыбнулась я. «Только аккуратнее, он не всегда умеет рассчитывать силу». Едва не перебив меня, на вершине зазвонил колокол. Мелодичный перелив окатил всю гору, волной спускаясь до подножия. «Эйри», — окликнул ректор, — «пора выступать к мавинару». Ну вот, на самое важное, как всегда, времени и не хватило. На глаза навернулись слезы. Я шмыгнула, пытаясь их скрыть, прижалась к гладким перьям на голове заката и прошептала. «Ты навсегда останешься в моём сердце, малыш». Я старалась сдерживать свои чувства. Не хотелось, чтобы тоска проникла через нашу связь, расстраивая Грифонёнка. Зачем ему это? Пусть радуется жизни. Но что-то, видимо, всё-таки просочилось, потому что закат жалобно курлыкнул, встал на задние лапы, а передние завалил мне на плечи, прижимаясь в неловких объятиях. Я охнула, едва выдержав вес мохнатой грифонии тушки, но подсобрала сил, выпрямилась и обняла заката в ответ. «Я вернусь», — твердо произнесла я. «Обязательно вернусь».